К несчастью, я вполне бездарен в искусстве, при очень большой восприимчивости, особенно к музыке. Её случалось слушал запоем. Вот, например, вторая соната Шопена. Впрочем, зачем пример? Вся музыка сухое пьянство, циничный вызов разуму. Я думаю, что люди, к ней не восприимчивые, вообще не должны были бы заниматься никаким искусством. Не понимающие живописи могут заниматься литературой или обратно, но человек, не чувствующий музыки, пусть лучше посвятит себя торговле или скотоводству. Я перешёл на точные науки. Девис Гоя учусь всегда Как болит голова от этого гнусного шума. Да и что же дальше? Да что же ещё? Больше ничего не может быть. По фаустовскому тону ясно, точные науки тоже вас разочаровали. Нет, точные науки меня не разочаровали. Мало верю в разум, но люблю его больше всего на свете. Я на своём могильном памятнике велю вырезать таблицу умножения. Только пусть её на вашем памятнике провозглашает человек, стоящий вверх ногами. Значит, наука вас не разочаровала. Наверное? Наверное. Немного разочаровали учёные, тех, которых газеты называют великими, гениальными аристократами мысли и так далее. На похвалы учёным газеты не скупят. Физика и химия никогда не задевают. Естество испытателей поэтому как природа. Их все хвалят. Эти гениальные люди меня случалось разочаровывали. Бывает, в своей области вправду замечательный человек, а заговоришь с ним о чём-либо другом. Господи, какой обывательский вздор. Люди они, впрочем, хорошие, честные, трудолюбивые, вежливые. Думаю, что учёные в среднем по моральным качествам выше, чем политики, литераторы или артист, ниже быть может, чем так называемые обыватели. Это, по моим наблюдениям, самые лучшие люди. Да ведь вы только что сами говорили об обывательском вздоре. Ну вот и отнесите это на счёт противоречий человеческой природы. Или насчёт того, что вы дразните собеседника, как неприступная красавица в дамском романе. Или насчёт этого. Знаете, когда знаменитые учёные несут настоящий обывательский вздор, тогда, когда они с глубокомысленным видом берутся за философский вопрос, а это слабость у них есть, есть. Почти каждый известный учёный считает себя обязанным выпустить томик философских статей. в какую-нибудь науку и религию науку и нравственность науку и бессмертие души у него, наверное, в ящике отыщится несколько актовых речей или что-нибудь в этом роде публика это тоже чрезвычайно любит и ценит в большинстве случаев не всегда, разумеется, этим томиком грош цена но что он обо всём этом знает он может быть и думать об этом стал впервые перед актовой речью ведь у науки с нравственностью нет ничего общего, а с бессмертием души подавно. Я думал, что наука, создающая подлинные ценности, может заменить бессмертие души, но и это было вздум. И вот заметьте, люди в своей области независимые и замечательные, мгновенно поддаются влиянию среды, всех её общих мест. Не то чтобы они хотели подольститься, Боже избави. Люди не вполне честные и искренние, а просто бессознательный обмен токов. Сам того не замечая, такой учёный преподносит публике те самые мыслишки, которых она от него просит. Есть такой рассказ, избитый, тысячу раз цитированный и, скорее всего, выдуманный. Наполеон будто бы разговорился о боге с ознаменитым учёным, ну, обычно называют Лалан. того, что из Чеславии ел пауков, а из любви к народу читал курс астрономии на улице толпе парижских зевак. Наполеон будто бы спросил, хоть верно это мало его интересовало.